Сколько лет дереву? Муравей забрался на старый пень. Он нарочно ушел далеко от дома. — С какого же кольца начать тренировку? — думал он, вглядываясь в круги на пне. — Начни с десятого круга, — сказал старый пень. «Это был счастливый год. Лето выдалось и жарким, и дождливым. Я был молодой и вырос на целый сантиметр». «Так это правда, что кольца деревьев — это ваши годы?» «Конечно». «А можно я побегу по темному кругу? Он самый теплый, солнце его нагрело». «Не советую», — заскрипел старик. Это был тяжелый год. В лесу случился пожар. Сгорел великан дуб. У каждого дерева на нашей поляне тогда появилась черная полоса с примесью пепла. Дуб защищал нас от жгучего солнца, дарил прохладу. Когда его не стало, нам пришлось нелегко. «Но следом у вас идет широкая и светлая полоса». «Да». Тогда я влюбился в березку. Она жила с другой стороны дуба, поэтому я никогда не видел ее прежде. она? Она была ветреной и предпочла ясене, что растет через дорогу. — Поэтому ваши кольца стали такими тонкими? — Нет, — смутился Пень. — Не только поэтому. Я стал старше. «Ты ведь знаешь, что лучше всего деревья растут в юности, а в старости наши круги едва приметны». «А как же случилось, что вас рубили? «Я сам так захотел». «Как это произошло?» «Однажды в лесу бушевала гроза. Она была такой силой, что не пощадила многие деревья». Я нарочно вытянул ветви вверх, чтобы защитить мою любимую. Муравей оглянулся и увидел в центре поляны старую березу. Она приветливо покачала ветвями. Я упал, скошенный лучом света. Потом пришли люди и спилили мой ствол. Они сделали из него чудесные книги и большой шкаф. Я ни о чем не жалею. «Моя жизнь была интересной и красивой, да и сейчас я счастлив. Моя березка со мной, на мне часто отдыхают путники, а прошлой весной целое семейство лесных мышей свило в моих корнях гнездо. Это был веселый год», — засмеялся старик. «А теперь вот пришел ты». «А сколько вам лет?» «Посчитай!» Муравей надолго замолчал. «Стой один год! Вы можете многому меня научить!» Сказал он. «Я буду каждый день приходить сюда. До сих пор мне не очень везло, но в этот раз я должен победить!» «А зачем тебе нужна победа?» «Если я выиграю большие летние состязания бегунов, самая прекрасная девушка из нашего муравейника станет моей женой». «Что ж, выбери удачную полосу, сынок, и не останавливайся, пока не достигнешь цели». Муравей так и сделал. Сначала он выбирал самые гладкие самые легкие кольца, а потом не уходил до тех пор, пока не пробегал все круги. И вот однажды он вернулся не один. «Я победил!» — сказал муравей и представил учителю свою избранницу. «Если вы не против, мы навсегда останемся здесь». В тот год случилось много хорошего. С южной стороны пня муравей основал большой муравейник. Кольца превратил в стадион, на котором открыл школу бегунов. И случилось чудо. Пень зацвел. Он выпустил пару побегов, и они покрылись свежими листьями, а на стволе старика добавилась еще одна светлая полоса. «Разве так бывает?» — удивился муравей. «Жизнь состоит из темных и светлых колец, сынок, и эта полоса появилась в твою честь», — сказал старый пень. Он снова был счастлив. Деревья дарят человеку вкусные и полезные плоды, прохладу в жаркий день, закрывают от дождя и ветра. Древесина сгорает и дает тепло, из нее делают дома и мебель, бумагу и ткань. Как приятно гулять в красивом лесу. Деревья живут долго, каждый год отмечается новым кругом на стволе. Их хорошо видно на пне.